Музыкант в роли слушателя Я проработала с Эммой Лайвли почти 20 лет. Эмма, короткостриженная платиновая блондинка, всегда в прекрасной форме, и это касается как физического, так и духовного состояния. Она одевается в черное, как многие творческие люди, туника и изящные брюки свободного кроя. Эмма уже много лет прокачивает умение слушать и развивалась как личность под его влиянием. Когда мы познакомились, она оканчивала магистратуру по игре на Альте. Сейчас она выдающийся композитор. Я видела, как с годами совершенствуется ее умение слушать. Я прошу Эмму поговорить со мной об этом. Она соглашается, моя скромная панька «Мне очень важно слушать», — начинает Эмма. «Я профессиональный музыкант, поэтому заточена прислушиваться к происходящему вокруг». Думаю, некоторые люди слушают внимательно, а некоторые вовсе не слушают, перебивают. Я считаю, важно дать людям возможность завершить мысль, ведь обычно мы не можем предугадать, как они ее закончат, даже если нам кажется обратные. В самом деле это почти всегда интересно — позволить людям высказаться. Эмма делает паузу, собираясь с мыслями. Вы можете натренировать умение слушать так же, как и мышцы, выработать привычку слушать. Это вопрос концентрации внимания. Я думаю, если вы реально слушаете, то склонны запоминать, что люди сказали, а значит, вы учитесь. Умение слушать позволяет мне отвести возможные напасти. Умение слушать — соединительный канал, который позволяет обеим сторонам достичь своих целей. «Слушание — форма духовного гостеприимства, с помощью которого вы предлагаете дружбу незнакомцам, лучше узнаете свое внутреннее «я» и даже осмеливаетесь помолчать вместе». Генри Ноуэн «Я прошу Эмили рассказать, каково быть композитором. В моих глазах это особая форма слушания». «Дай подумать», — отвечает Эмма. «Один мой учитель музыки сказал...» Мелодии вокруг. А композиторы ⁇ это люди, которые их высматривают. Создавая музыку, я вслушиваюсь в пустоту и ищу идеи. Если вы прислушиваетесь, они всегда приходят. Я выискиваю их и пытаюсь оформить. Полагаю, со стороны выглядит так, будто я беру их из воздуха. Я пишу песни с детского возраста, с четырех или пяти лет. Я всегда слышала музыку. Не могу представить, как можно ее не слышать. Со временем я стала вслушиваться более осознанно. Поэтому композитором была всегда, просто постепенно мои умения усовершенствовались». Эмма умолкает. В ней проснулась скромность. Она размышляет, не хвастается ли. Я убеждаю ее, что нет. Она продолжает. От исполнения чужой музыки я перешла к написанию своей. Это было волнительно и сложно. С одной стороны, это казалось большим риском. С другой, мне всегда нравилось это делать. Я вовлеклась. Чем больше я пишу, тем больше знаю. На сегодняшний день я написала шесть мюзиклов. Я всегда чувствую новые идеи. Они меня зовут. Эму трудно убедить продолжить говорить, но я попробую. «Расскажи о стихах», — упрашиваю я. Эмма думает вслух. Когда я пишу тексты, мне кажется, я начинаю их слышать немного заранее. Это как своего рода диктант. Стихи же больше напоминают математику. Их нужно вмещать в ряды. Когда я подыскиваю подходящие слова или слова, то знаю, какой мне нужен смысл и какая рифма. «Это вопрос поиска альтернатив пока что-нибудь не подойдет», заканчивает мысль Эмма. «Думаю, я научилась быть хорошим слушателем». Вникая, вы становитесь прекрасным слушателем. Попробуйте сделать. Включите любимую музыку, насладитесь ею. Какие ассоциации возникают? Послушайте внимательно еще и еще. Сохраняются ли ассоциации прежними? Как думаете, с чем эта мелодия ассоциировалась у композитора?